Глава 37. Огни святого Антония Все слуги, повар, горничная, два конюха и даже дворецкий Оливер столпились в холле и, задрав голову кверху, прислушивались к каждому слову. Почти у всех на лицах читалось отчетливое удовлетворение и даже некоторое злорадство. Временами раздавался смех. И чему же все они радовались? Тому, что нашелся человек, который сполна воздает леди Маргарет за долгие годы издевательств. Его болезнь, в их понимании, являлась наказанием, посланным Господом для Маргарет Уоллоп. Ну и самое время послушать, о чем же говорил Энтони и говорил столь громко, что его слышали едва ли в каждом уголке особняка. «Маргарет! Маргарет — это маленькая одноногая мерзавка! Маргарет — это самое ужасное создание в Англии за последние 173 года! От ее голоса даже цветы вянут!» У Патрика, можешь спросить, я ему рассказывал, как она кричала на суде, что я убил ее отца. Я думаю, что это чудовище сама прикончила родного отца, потом повесила мою сестру с матерью, а меня отправила на каторгу. И все из-за того, что я отказался жениться на ней. На самом деле она меня терпеть не может, а замуж выходит только для того, чтобы превратить мою жизнь в ад. Маленькая одноногая мерзавка. Маргарет. Это духовная инквизиция. Знаешь, какой я себе ее представляю? Такой, какая она есть. Она красивая, но... Всегда носит с собой целый мешок с подлинными вопросами. Маленькая одноногая мерзавка. Маргарет придралась к моим очкам. Оказывается, в очках у меня нос острый, а без очков у меня глаза маленькие. Называет это недостатком и требует, чтобы я устранил эти недостатки. И как я их устраню? Ну, если даже и устраню, она скажет, что уши вытянутые или щеки слишком впалые. Маленькая одноногая мерзавка. Маргарет встречаю в конюшне. Я ее первый раз в жизни вижу, а она стоит и требует у меня свое седло. Какое седло? Я слуга Божий. Мое седло это Библия. Она требует. Пришлось искать. Нашел десять седел. Спрашиваю, какое седло ваше? Она показывает на лошадь. Лошадь белая, значит и седло должно быть белым. С чего вдруг? Может, оно черное или даже красного цвета? Может, его вообще нет. Как, ради всего святого, можно догадаться по лошади, какого цвета у нее седло? Но Маргарет считает это серьезным недостатком. Если человек не может определить по лошади седло, он болван. Я это белое седло и на голову хотел надеть, но сдержался. И зря, надо было тогда надеть это седло и на голову и таскать по всей конюшне или лучше сразу убить. Маленькая одна нога мерзавка Маргарет и молитву, святую молитву сквернила. По ее мнению, я провидец, который просто обязан угадывать все, что ей может взбрести в голову. Сижу и думаю, если сейчас ударить ее Библией, она изменится или продолжит задавать свои бездушные вопросы. Библия святая книга, возможно, следовало попробовать, могло ведь и повести. Маленькая одноногая мерзавка. Маргарет – бездушное создание с бездушными мыслями и бездушными поступками. Никого не слушает, ничего не слышит и всех обвиняет. По ее мнению, мы все неполноценная часть общества. Вроде как эта часть общества и не нужна. Но поскольку она есть, Маргарет приходится заниматься воспитанием этой неполноценной части. Маленькая одноногая мерзавка. Маргарет однажды заболела. Я весь извелся, пока она болела. Каждое мгновение ждал ее смерти, но руки не опускал. Думал, сам умру от истощения, но ее спасу. Не спал, не ел, только за ней ухаживал. И что? Она меня даже не поблагодарила. Только чего-то там говорила про нравственные отношения супругов. Еле живая, а все не желает успокаиваться. Но ей и этого оказалось мало. Анно оскорбила, Матушка оскорбила, меня оскорбила. Но и этого ей оказалось мало. Убила родного отца, а вину свалила на нас. Маргарет постоянно ворочалась в постели и пыталась уснуть. Но гнев не позволял этого сделать. Она прекрасно слышала каждое слово и уже несколько раз порывалась пойти в комнату Энтони и попросту заткнуть ему рот. Останавливала лишь мысль о болезни. Но последние слова переполнили чашу ее терпения. Она вскочила с постели, взяла накидку и вышла. Маргарет с решимостью рванула дверь в комнату Энтони и с порога закричала. «Замолчи! Не смей оскорблять Маргарет! Или клянусь своим именем, я отрежу твой язык, и ты никогда больше не скажешь ни одного слова!» В ответ раздался дикий крик. «На корабле, Маргарет! Схватить ее! Повесить! Утопить! Сжечь! Распять на кресте!» «Ой!» — испуганно вскрикнув, Маргарет выбежала из комнаты. Вслед ей понеслись ужасные крики. «Ловите ее! Или, клянусь преисподней, я вас всех насажу на кончик своей шпаги! Убить ее! Не давать пощады! Ловите это чудовище!» Маргарет вбежала в свою комнату, закрыла за собой дверь и прижалась к ней спиной. Сердце ее бешено отбивало один удар за другим. «Нужно отвести его в уединенное место», — решила она. Маргарет не могла допустить, чтобы ее оскорбляли столь ужасным образом, да еще и на виду услуг.